Глава 12 Новостью недели стала обнаруженная корреспондентами СТВ переписка кого-то из депутатов Государственной Думы с одним из руководителей Чеченской Республики. Все специалисты утверждали, что это фальшивка, подброшенная журналистам и составленная с расчетом на компрометацию кого-то из высокопоставленных чиновников правительства – Но СТВ отмалчивалась даже когда происхождением писем заинтересовались ФСБ, пытаясь установить, откуда и каким образом подобные письма попали корреспондентам СТВ. Никто не мог даже предположить, что письма были составлены Яковом Абрамовичем и переданы через третьих лиц двум корреспондентам СТВ, даже не подозревавшим о том, что им вручается явная Фальшивка. Но сенсация недели прозвучала, о ней начали писать все газеты, говорить все каналы. И хотя довольно скоро выяснилось, что это фальшивка, тем не менее о неудавшимся покушении на Александра Юрьевича начали говорить все меньшее, переключившись на новую сенсацию. Павел удивлялся, как много времени уделяли явные фальшивки все газеты, журналы и телевидение. В пятницу он все время звонил хозяину, пытаясь найти его, но ни Зина, ни оказавшиеся на своем месте Жене, не могли помочь ему. Не отвечал и мобильный телефон хозяина, который всегда был с ним. Павел даже не подозревал, что в этот день рано утром Константин Гаврилович заехал за хозяином и вместе с ним и еще двумя спутниками, которых отобрал сам Константин Гаврилович, выехал за город. Они ехали довольно долго. — Да. Больше часа, пока, наконец, не свернули с основной дороги к небольшой даче, принадлежавшей одному из родственников Константина Гавриловича. На ней со вчерашнего вечера содержался почти обезумевший от страха бывший телохранитель Александра Юрьевича, так неосторожно открывший окно в тот роковой день. Они въехали в открытые ворота. Во дворе стоял еще один автомобиль, Михаила охраняли трое бойцов Константина Гавриловича. Он приказал им уехать, едва появившись на даче. Александр Юрьевич не выходил из автомобиля начальника службы безопасности, пока не уехали трое охранников. В оставшихся двух Константин Гаврилович был уверен. Один был его водителем и работал с ним уже не несколько лет. Его звали Антоном, и он служил раньше в разведроте ВДВ. Второй — константин. Его родной племянник, сын его сестры. Парень раньше работал в МВД, но дядя уговорил его перейти в службу безопасности компании «Квант», и тот согласился, оставив работу заместителя начальника уголовного розыска в одном из центральных районов Москвы. Именно ему Константин Гаврилович приказал привести пленника, запертого в подвале. «Только осторожней, Григорий», — напомнил Константин Гаврилович, — Ему терять нечего, он может на тебя напасть. — У него руки свободны? — спросил вышедший из машины Александр Юрьевич. — Нет, он в наручниках, но все равно. Когда человек знает, что ему грозит, он способен на все. Григорий спустился вниз и через некоторое время вывел бывшего телохранителя хозяина. Тот шел, пошатываясь, под глазами темнели большие синяки. Он сильно похудел, зарос, уснулся. Брюки были мокрыми, очевидно, ночью его не выводили в туалет. Увидев Александра Юрьевича, он пошатнулся от страха, но хозяин бросился к нему и, схватив его за грудки, закричал. «Предал меня, сука, предал, да? Я тебе покажу!» Он размахнулся и сильно ударил Михаила в лицо. Тот упал. Александр Юрьевич нанес ему еще два удара носком дорогого ботинка, Его остановил Константин Гаврилович. «Мы еще должны его допросить», — пояснил он, успокаивая своего шефа. Александр Юрьевич недовольно ворча отошел. По знаку Константина Гавриловича его племянник поднял Михаила, прислонил его к дереву. «Возьми еще одни наручники и пристегни его к перекладине», — посоветовал дядя. Племянник вытащил из автомобиля наручники и пристегнул каждую руку племянника к перекладине, таким образом почти подвесив несчастного. Ноги Михаила едва касались земли, и он был вынужден держаться на впившихся в руки наручниках. Константин Гаврилович удовлетворенно кивнул и подошел к своему бывшему сотруднику. Увидев его лицо, он повернулся к племяннику. «Дай ему воды», — приказал он. Григорий принес стакан воды. Пленник жадно выпил всю воду и тяжело вздохнул. — Принеси еще, — снова сказал дядя, — и плесни ему в лицо. Племянник выполнил и это указание. Александр Юрьевич нетерпеливо ходил по двору. — А теперь, — сказал наконец Константин Гаврилович, — расскажи нам, Михаил, кто и зачем приказал тебе открыть окно. — Какое окно? — испуганно промочал парень. — Ты Ваньку не валяй, — посоветовал Константин Гаврилович. — У нас мало времени. Скажи, кто приказал тебе открыть окно? Только без дураков. — Я его не знаю, — всхлипнул Михаил. Он позвонил ко мне и предложил десять тысяч долларов за то, что я открою окно в нужный момент. Я не, не знаю, что они будут стрелять Он сказал, что им нужно только сделать фотографию. Они сказали мне, что будут только фотографировать наш офис, поэтому просят открыть окно. — Врешь, сука! — закричал Александр Юрьевич. — Кто тебе звонил? — еще раз спросил Константин Гаврилович. — Я не знаю, я действительно не знаю. Он позвонил и сказал мне, что он представитель какого-то и итальянского журнала. Я поехал с ним навстречу. Это был высокий, худой тип с небольшими усиками. Он мне сказал, что заплатит десять тысяч за открытое окно. Он ни, ничего не говорил про убийство, — прохрипел Михаил. — Хорошо, — согласился Константин Гаврилович. Предположим, что ты не знал, кто тебе позвонил. Предположим, что ты поверил в этого фотографа. Хотя я лично тебе не верю. Ты ведь бывший сотрудник милиции, мог бы быть и более сообразительным. Но предположим, что я тебе поверил. Тогда скажи мне, с кем ты разговаривал перед тем, как открыть окно? Кто именно сообщил тебе, что именно в этот момент Александр Юрьевич поднимается к себе в кабинет? Михаил молчал. Он облизывал губы и молчал. Константин Гаврилович подошел к нему совсем близко и, приблизив лицо к его уху, прошептал... «Ты лучше не молчи, я ведь могу и по-другому спросить. Ты у меня все равно расскажешь всю правду. Ну, просто помучаешься перед смертью страшно, очень страшно, Михаил. Неужели не понимаешь?» Несчастный тяжело дышал. Он уже понимал, что находится между жизнью и смертью, И от страха начал терять реальное представление об окружающем он на миг закрыл глаза открыл их и прошептал не делайте мне больно лучше убейте сразу обязательно убьем пообещал константин гаврилович ты только сначала мы будем тебя мучить страшно мучить михаил Я думаю, ты съешь свой язык от боли, прежде чем умрешь. Тебя устраивает такой вариант?» Пленник замычал, снова закрывая глаза. Он уже понимал, что не уйдет живым с этой дачи. «Имя!» — требовательно сказал Константин Гаврилович. «Мне нужно имя человека, который сообщил тебе о приезде Александра Юрьевича». Пленник по-прежнему молчал. Константин Гаврилович тяжело вздохнул и повернулся к племяннику. Он не любил нелогичные действия, а пытка была явно нелогичным действием. Его бывший сотрудник обязан был догадаться, что все равно расскажет обо всем, только чуть позже и сильно помучившись «Принеси веревку». Попросил он племянника, и тот поспешил исполнить поручение. Сними с него брюки и обвяжи его яйца. Недовольно морщись приказал Константин Гаврилович. У нас мало времени. Сделай петлю и надень. Только быстрее, постарайся до него не дотракиваться. И не забудь потом помыть руки. Григорий сделал петлю, снял с пленника брюки, довольно ловко стащил трусы и накинул петлю на детородные органы побелевшего от страха Михаила. — Затяни узел, но только не очень сильно, — приказал дядя. Григорий с радостью дернул веревку, и пленник застонал от резкой боли. — Имя, — морщись попросил Константин Гаврилович, — скажи мне имя. Михаил молчал. Александр Юрьевич брезгливо отвернулся, он не любил присутствовать при подобных зрелищах. «Давай!» — махнул рукой дядя, и Григорий затянул петлю сильнее. Пленник истошно заорал. «Рот!» — прикрыкнул Константин Гаврилович. «Заткните ему рот!» «Как же он будет говорить?» — резонно спросил Григорий но Антон достал из машины большой платок, заткнув пленнику рот. Очевидно, он приготовил платок заранее, полагая, что он может понадобиться. — Не забудьте потом его сжечь, — напомнил Константин Гаврилович, — и дайте мне зажигалку. Антон протянул ему свою зажигалку, Константин Гаврилович щелкнул ею и поднес ее к подмышкам пленника. Загорелись волосы, и в воздухе запахло паленым. Михаил дико замычал. — Имя... Потребовал, глядя в глаза Михаилу и не убирая зажигалки, Константин Гаврилович. «Скажи мне имя!» Тот по-прежнему стонал, дергаясь от боли. Константин Гаврилович убрал зажигалку. «Почему ты такой идиотно?» — зло сказал он. «Григорий, принеси еще стакан воды». «Вы долго тянете!» — зло сказал Александр Юрьевич. «Нельзя — Нельзя долго цацкаться с этим кретином. Он подошел поближе и, схватив веревку, дернул изо всех сил. От боли у несчастного вылезли глаза из орбит. Он едва не задохнулся. — Скажешь имя? — строго спросил Константин Гаврилович. Пленник закивал головой. Константин Гаврилович вынул платок из его рта и еще раз спросил. — Имя? Кто тебе позвонил? — Кирилл, Кирилл Головкин, выдохнул несчастный. Он сказал, что Александр Юрьевич поднимается к себе в кабинет.